Глава тридцать четвертая. Время неумолимо приближалось к восьми часам, а майор Супроткин мне почему-то не перезванивал. Я сама набрала Руслана. Прошло соединение, и вдруг гудки пропали. Мобильник отключился. Я трясла его, пыталась перезагрузить, но аппарат не подавал признаков жизни. Китайская штуковина окончательно сдохла. «Господи, нет, только не это!» — заныла я. «Умоляю, только не сейчас!» «У вас все в порядке?» — участливо поинтересовался хозяин щенка с другого конца лавочки. «Нет, у меня все ужасно. Конец света. Мне очень-очень нужно позвонить. Решается моя судьба, а телефон сдох. Но почему именно сейчас, когда он так нужен? За что?» Причитала я, простирая руки к небесам. Мужчина протянул смартфон. «Пожалуйста, звоните с моего». «Ой, спасибо вам огромное! Вы буквально спасли мне жизнь! Правда, правда, я очень вам благодарна! Я только симки переставлю, можно? А то я номер не помню. Сейчас, сейчас, одну секундочку. Такая маленькая, неудобно вытаскивать». Я вытащила свою сим-карту, Она выскользнула у меня из рук, но на землю не упала. Прямо на лету ее цапнула собачья пасть. «Фу! Фу! Выплюнь! Бяка!» — увещевала я щенка. Щенок облизнулся и радостно высунул язык. Я в ужасе пялилась на довольную мордочку. «Матерь Божья! Он съел мою симку!» «Ничего, не волнуйтесь, она маленькая, вреда щеночку не будет», — безмятежно отозвался мужчина, почесывая собаку за ухом. «Да плевать мне на вашего щеночка!» — закричала я. «Он сожрал симку! Я же теперь не смогу позвонить!» Какой-то малыш в коляске заплакал. «Женщина, не кричите так, вы пугаете детей. Ничего смертельного не случилось». Мы сейчас вместе с вами пойдем в салон сотового оператора и вам тут же выдадут новую сим-карту. Если это стоит денег, я с удовольствием компенсирую расходы. Паспорт у вас с собой? Сим-карту меняют только по паспорту». «Да вы не понимаете! Осталось тридцать минут, потом уже будет поздно!» «А что случится через тридцать минут?» — напрягся хозяин собаки – Какое-то преступление? Может, лучше в полицию позвонить? Слезы градом катились у меня из глаз. Все пропало, сквозь рыдание твердила я. Моя жизнь полностью уничтожена. Ваша собака сожрала мое счастье. Да перестаньте же вы говорить загадками, потребовал собеседник. Тяжело вздохнув, я собралась силами и объяснила. Сегодня, в 8 часов, у меня с женихом должно состояться арт-свидание. Мы должны вместе рисовать картину. После Руслан подарил бы мне роскошный букет из 101 розы и сделал бы предложение. Но из-за вашей дурацкой собаки! Я бросила яростный взгляд на щенка. Ничего этого не случится. Руслан ничего не знает про арт-свидание. Я готовила для него сюрприз. И теперь он на него не придет. И, следовательно, предложений руки и сердца не будет. Мужчина рассмеялся. Почему вы так убиваетесь? Уверяю вас, такая мелочь не помешает вашему семейному счастью. «Жених сделает вам предложение завтра, вот увидите, а может даже сегодня. Езжайте спокойно домой, наверняка он уже там вас дожидается». «Да что вы знаете!» – возмутилась я. «Я уже несколько раз сама пыталась сделать Руслану предложение. И что в результате? Пожар в квартире, сгорела курица, испорчен диван». Яйца протухли, стая голубей обкакала моего жениха с ног до головы, костюм на выброс. Откуда ни возьмись, появились три бабы с пустыми ведрами. А еще меня обманул этот чертов Митхун Чакраборти со своим цыганским гипнозом. Мой дом полностью разграблен до последнего гвоздика, и я потеряла единственный источник дохода, словно злой рок висит надо мной. И вот сегодня когда уже все готово для предложения. Оно не состоится, потому что мою сим-карту сожрала собака. Вся вселенная словно ополчилась против меня. Мужчина помолчал, а потом задумчиво произнес. А может быть, наоборот? Ваш ангел-хранитель бьется за вас из последних сил, а вы этого даже не замечаете? Я в шоке уставилась на собеседника. Да он издевается надо мной. «Мой ангел-хранитель мешает мне выйти замуж? Хочет, чтобы я осталась старой девой, умерла в одиночестве и меня обгрызли сорок котов? Да вы смеетесь надо мной!» «Ничего подобного. Я абсолютно серьезен. Ваша история напомнила мне случай из моей жизни. Если не возражаете, я расскажу» и вы поймете, что напрасно злитесь на судьбу. «Теперь уже все равно!» — махнула я рукой. «Мне некуда больше спешить. Рассказывайте!» «Я думаю, это был ангел-хранитель», — начал мужчина. «Я думаю, это был ангел-хранитель. Он очень старался, изо всех сил. И будь я поумней...» Я бы понял, что он хотел мне сказать. Ведь это было настолько очевидно. Но я был молод и глуп, и не видел знаков, которые посылает мне судьба. Это случилось в студенческие годы. В одной компании я познакомился с девушкой. Я сохранил номер ее телефона и даже для верности сделал звонок с мобильника. Мысли о ней преследовали меня, это было как наваждение. Я хотел сразу же позвонить ей и пригласить на свидание, но терпел сутки, чтобы не показаться глупым влюбленным юнцом, хотя именно таким я и был. Когда я наконец решился, то не смог найти мобильник, он куда-то пропал. Я звонил на мобильник со стационарного телефона, он был выключен. Я решил, что потерял его. Дело было в июне, а поздней осенью, достав из шкафа зимнюю куртку, я обнаружил мобильник в кармане. «Как? Сам я не мог его туда положить, если только под гипнозом или во сне?» Это была попытка номер один ангела-хранителя спасти меня. Мобильные телефоны тогда уже существовали, а вот личный кабинет абонента нет – Ты не мог войти в кабинет и посмотреть историю звонков. Если ты терял телефон, то терял и все контакты. Мне надо было найти ту девушку. Проблема заключалась в том, что компания была малознакомая с факультета журналистики. Я там шапочно знал одного чувачка. Я не знал его фамилию, только имя. Он вроде бы обмолвился, что живет в общежитии на улице Шверника, которое занимали аспиранты и студенты разных факультетов. Сейчас при таких вводных данных я даже не тронулся бы с места. Но тогда энергии мне было не занимать. Я узнал, на каких этажах живут журналисты и стал тупо обходить все комнаты. Называл имя парня, описывал его внешность, «Наконец мне сказали, где он обитает. Его не было дома, и я прождал в коридоре под дверью несколько часов. Наконец он пришел. Выяснилось, что чувак тоже впервые видел тогда ту девушку, но он знает парня, который привел ее в компанию. Но телефона этого парня нет». Зато есть домашний телефон его одногруппника. В общем, так через пятые руки я вышел на девушку. Я получил ее телефон, позвонил и пригласил на свидание. Интересно, что во время нашего разговора она вдруг со смехом сказала, ну хорошо, если тебе недорога твоя жизнь. К чему ты это? Ой, она сама удивилась, не знаю, почему я это ляпнула. Вдруг пришло в голову глупости. Но это были не глупости. Это была попытка номер два ангела-хранителя спасти меня. Он говорил через девушку. Мы договорились встретиться в кафе. На подходе к нему я увидел, что улица перекрыта скорыми и пожарными машинами. Позже выяснилось, что поступил звонок о заложенной в кафе-бомбе. Посетители и персонал выбежали на улицу, к ним добавились зеваки. В этом безумном столпотворении легко было потеряться. Я испугался, что упущу девушку теперь уже навсегда. Она может повернуться и уйти подальше от опасности. В одно мгновение я взлетел на лестницу пожарной машины, чтобы посмотреть на улицу сверху. «Пожарный заметил это. «Уходи отсюда, это смертельно опасно!» — закричал он и стащил меня вниз. Это были слова ангела-хранителя. Его попытка номер три спасти меня. Но было поздно. Я уж увидел девушку и бросился ей навстречу. Ну, а теперь, собственно, то, от чего меня уберегал ангел-хранитель. Мы стали встречаться. Я называл ее своей невестой, а потом эта девушка познакомилась с моим старшим братом, увела его из семьи, пристрастила к выпивке, потому что сама оказалась алкоголичкой, и через пять лет зарезала его в пьяном угаре. У брата остались двое детей-школьников. Моя мать прокляла тот день, когда я привел ее в наш дом. «История занятная», — сказала я. Но каким боком она связана со мной? Вы не видите явных параллелей? Удивился мужчина. Абсолютно. Как только вы захотели выйти замуж за Руслана, все пошло наперекосяк. Разве не так? Постоянно возникают препятствия. Ангел-хранитель предупреждает, что это не ваш будущий муж». «Что за бред? Вы даже не знаете Руслана. Да мы чудесная пара. К вашему сведению, мы уже однажды чуть было не поженились. Да-да. Просто замотались и перепутали день свадьбы. Пришли в ЗАГС на неделю позже». «Ну вот!» «Что я и говорил!» Победно воскликнул собачник. Его щенок радостно затявкал. «Вот подумайте сами, только спокойно, без эмоций». Девушки назначили дату бракосочетания. «Что она будет делать?» «Держать под подушкой ежедневник, обклеивать весь холодильник стикерами с датой, вычеркивать оставшиеся дни в календаре. Это ведь вы! Именно вы забыли дату. Вы не хотели выходить за него замуж. Это очевидно, как дважды два». «Неужели это я не хочу?» — растерялась я. «Мы с Русланом столько лет вместе, столько всего пройдено». Если мы сейчас расстанемся, я останусь одна, а мне ведь уже 37 лет. Начать сначала, в 37 лет, в России, когда у тебя средняя внешность, когда ты толстая. Это приговор, понимаете? Вы не толстая, сказал мужчина. Вас просто легче найти. Я посмотрела в его глаза и... Вас как зовут? Спросила я. Влад? А полное имя? Владислав? Владимир? Ни за что не угадаете, улыбнулся собеседник. Владлен. А я Люся. Людмила. Слушайте, Влад, такое предложение. Пропадают два билета на дорогущие мероприятия. Называется арт-свидание. Совместное рисование картины. Стиль можно выбрать любой. Как вам? Это вас ни к чему не обязывает. Если станет скучно, можете спокойно уходить, без обид. Через десять минут начало. Если побежим дворами, то успеем». Влад кивнул на щенка. «А с собачкой пустят. Любой каприс за ваши деньги. Тогда надо поторопиться». Я даже не ожидала, что арт-свидание окажется таким классным. Было весело, мы с Владом много смеялись и подкалывали друг друга. Кто бы мог подумать, что со случайным человеком на лавочке из парка будет так легко и комфортно общаться. Щенок сначала с любопытством крутился между ног, потом свернулся калачиком в углу и заснул. Даже то обстоятельство, что мы с Владом оба не умеем рисовать, ничуть не помешало творческому процессу. По совету художника мы выбрали простенькое направление живописи – примитивизм. Наша картина получилась не козистая, но такая теплая и живая. Деревенский дом, веранда. На столе лежат большие красные яблоки. Рядом стоит самовар, он прямо пышет золотом. На лавочке сидит большой рыжий кот. Он скосил зеленые глаза на яблоки и загадочно улыбается. Ничего особенного, но я сразу решила, что ни за что не задвину картину в кладовку, а повешу на кухне, с утра она будет поднимать мне настроение. Поскольку картину рисовали масляными красками, я оставила ее в галерее, чтобы подсохла. Я вышла на улицу легке. Влад нес на руках спящего щенка. «Влад, огромное спасибо, что составили компанию», — искренне поблагодарила я. Я чудесно провела время. «Люся, я должен вас проводить. Я настаиваю». «Нет-нет, ни в коем случае. Пожалуйста, не беспокойтесь. Вы и так вышли в парк на пять минут, а задержались на три часа. Я дождусь курьера с букетом, а потом вызову такси». «Как же вы вызовете, если мобильник сдох?» «Попрошу курьера». Время еще детское, сами видите, вокруг полно людей, а у вас собачка совсем выбилась из сил. Вам надо домой. Мы расстались, тепло, телефонами не обменялись. Оба не сомневались, что продолжения не будет. Зачем? У каждого свой путь и свои жизненные обстоятельства. У меня даже не было никакого желания из воль выведать у Влада, женат ли он, есть ли дети. Все эти женские уловки и манипуляции казались такими мелкими и ненужными. В ожидании курьера я наматывала круги около галереи и размышляла над словами Влада, сказанными в парке. Может быть, со стороны действительно виднее? У наших с Русланом отношений изначально не было будущего. Это сплошное топтание на месте и пребывание в иллюзиях. Зачем же тогда майор заказал мне роскошный букет из ста одной розы? Не просто же так. Но судьба все время ставит припоны на нашем пути. Вот и курьер с букетом где-то потерялся. Через какое-то время до меня окончательно дошло, что букета не будет. Что-то не срослось. Может быть, Руслан отменил заказ? Не знаю, который был час но прохожих заметно поубавилось. Я пошла в сторону метро, пока оно еще работало. Неожиданно какая-то безликая серая фигура позвала меня из темной подворотни. «Девушка, быстрее сюда, помогите, тут человеку плохо!» раздался хриплый голос. «А? Что такое? Где человеку плохо?» «Вот тут, на земле лежит! Да скорее же!» Я сделала несколько шагов в темноту, Меня ударили по голове, я упала и почувствовала, как чьи-то руки сдавливают горло. Последнее, о чем я подумала, прежде чем потерять сознание, как же жаль, что мне так и не подарили букет из ста одной розы.